Они пожали друг другу руки, он отдал честь и пошел к штабной машине, где старик, дожидаясь его, уснул на сиденье. И в этой машине они поехали по шоссе на Гвадараму, причем старик так и не проснулся, а потом свернули на Новосирадскую дорогу и добрались до альпинистской базы, и Роберт Джордан часа три поспал там, перед тем, как тронуться в путь. Он тогда последний раз видел Гольца, его странное белое лицо, которое не брал загар, ястребиные глаза, большой нос и топкие губы и бритую голову, изборожденную морщинами и шрамами. Завтра ночью в темноте начнется движение на дороге перед Эскуриалом, длинные вереницы грузовиков, и на них в темноте рассаживается пехота, бойцы в тяжелой амуниции взбираются на грузовики, пулеметчики втаскивают пулеметы на грузовики, На длинные автоплатформы вкатывают цистерны с горючим. Дивизия выступает в ночной поход, готовясь к наступлению в ущелье. Нечего ему думать об этом. Это не его дело. Это дело Гольца. У него есть своя задача, и о ней он должен думать и должен продумать все до полной ясности и быть готовым ко всему, и ни о чем не тревожиться. Тревога не лучше страха. От нее только трудней». Он сидел у ручья, глядя, как прозрачные струйки бегут между камнями, и вдруг на том берегу увидел густую поросль дикого крес-салата. Он перешел ручей, вырвал сразу целый пучок, смыл в воде землю с корней, потом снова сел возле своего рюкзака и стал жевать чистую холодную зелень и хрусткие гриковатые стебли. Потом он встал на колени, передвинул револьвер, висевший на поясе, за спину, чтобы не замочить его, пригнулся, упираясь руками в камни и напился из ручья. От холодной воды заломило зубы. Он оттолкнулся руками, повернул голову и увидел спускавшегося со скалы старика. С ним шел еще один человек, тоже в черной крестьянской блузе и серых штанах, которые в этой местности носили почти как форму. На ногах у него были сандалии на веревочной подошве, а за спиной висел карабин. Он был без шляпы. Оба прыгали покручем, как горные козлы. Они подошли к нему, и Роберт Джордан поднялся на ноги. — Салют, комарада, — сказал он человеку с карабином и улыбнулся. — Салют, — хмуро пробурчал тот. Роберт Джордан посмотрел в его массивное, обросшее щетины лицо. Оно было почти круглое, и голова тоже была круглая, и плотно сидела на плечах. Глаза были маленькие и слишком широко расставлены, а уши маленькие и плотно прижатые к голове. Это был человек пяти с лишним футов росту, массивного сложения, с большими руками и ногами. Нос у него был переломлен, верхнюю губу у самого угла пересекал шрам, который тянулся через всю нижнюю челюсть и был виден даже сквозь щетину на подбородке. Старик кивнул на него и улыбнулся. — Он тут хозяин, — подмигнул он, потом согнул обе руки в локтях, как будто показывая мускулы, и поглядел на своего спутника с насмешливым восхищением. — Силач! — Это видно, — сказал Роберт Джордан, и опять улыбнулся. Человек не понравился ему, и внутренне он вовсе не улыбался. — А чем ты удостоверишь свою личность? — спросил человек с карабином. Роберт Джордан отстегнул английскую булавку, которой был заколот левый нагрудный карман его фланелевой рубашки, вынул сложенную бумагу и протянул человеку с карабином. Тот развернул ее и, глядя недоверчиво, повертел в руках. Читать не умеет, отметил про себя Роберт Джордан. Посмотри на печать, сказал он. Старик указал пальцем, и человек с карабином еще повертел бумагу, разглядывая печать. «Что это за печать?» «Ты ее не знаешь?» «Нет». «Их тут две», — сказал Роберт Джордан. «Вот это СВР, службы военной разведки, а это генерального штаба». «Да, эту печать я знаю. Но здесь начальник я и больше никто», — угрюмо сказал человек с карабином. «Что у вас в мешках?» «Динамит», — с гордостью сказал старик. «Вчера ночью мы перешли фронт и весь день тащим эти мешки в гору. «Динамит мне пригодится», — сказал человек с карабином. Он вернул бумажку Роберту Джордану и смерил его взглядом. «Да, динамит мне пригодится. Сколько вы мне тут принесли?» «Тебе мы ничего не принесли», — сказал Роберт Джордан ровным голосом. «Этот динамит для другой цели. Как тебя зовут?» «А тебе что?» «Это Пабло», — сказал старик. Человек с карабином угрюмо посмотрел на них обоих.